Эпилог. От поцелуя след, спасибо и на том. Спасибо за рассвет, я засыпаю в нём. Не бойся, я боюсь, и безоружным сном я молча поклюнусь гореть твоим огнём. Максим, спасибо. Бывший боксёр Джек Льюис дебютирует в кино. Он сыграет полицейского в криминальной драме, а не уловимый психопатки. Мира усмехнулась, открыла комментарии к посту и написала: "Джек, это будет эпично. У тебя есть опыт общения с сумасшедшими девицами". Он ответил спустя пару секунд: "Я не позволю ей взять в руки револьвер". Мира хихикнула и лайкнула ещё одну публикацию. "Джек, Элизабет, Джонни и Питер веселились на съёмочной площадке". Мира отложила телефон. Плевать на слухи. Будет хорошо, если Беладонна поможет фильму с Пиаром, тем более этим диалогом они напомнили о клипе Бандит. Мира радовалась успехам Джека и радовалась, что получилось поддерживать с ним общение. Джек Льюис никогда не исчезнет из её сердца. Слишком много времени он там провёл. Главное, теперь чувства к нему согревали, а не обжигали Миру. Вечером того же дня Беладонна вышла на сцену И зал поприветствовал её аплодисментами. Но сегодня ей хотелось быть Мирой, девочкой, которая смотрела бокс с лучшим другом и влюбилась в знаменитость. Сердце той девочки переполнено любовью. Оно не знает потерь и разочарований, боли и ревности. Для той девочки Мира написала песню благодарность. А сегодня Она бросила взгляд на VIP-ложи, но зал был окутан полумраком. Прочистив горло, Мира продолжила: "Сегодня я исполню для вас новую песню. Я написала её вместе с моим парнем, Хансом Битнером". Поклонники одобрительно закричали. Обернувшись, она увидела, как Ханс выглянул из-за кулис и показал ей большой палец. От взгляда голубых глаз сердца Миры усиленно забилось. Джек мог быть в вип-ложе, как один из тысячи фанатов, как человек из её прошлого, которого она отпустила, а Ханс рядом, на расстоянии вытянутой руки. И от этого осознания стало тепло. Маленькая Мира верила, что у боксёра из телевизора доброе сердце, а взрослая Мира знала, «Не всегда то, что мы ищем, это то, что нам нужно».